Глава пятнадцатая. Окей. Вероника. «Ты как?» Марта садится напротив меня и пристально вглядывается в мое лицо. «Я худею. Шепотом выдаю я, чувствуя, как в глубине души до сих пор бесконечно детонируют килотонны взрывчатки, разнося мой привычный и устаканившийся мир в щепки. «Что он тут делал?» — кивает Максимовская в сторону выхода, очевидно имея в виду Басова. Клеил меня, пока глаза не разул. Я совершенно забываю, кем был оплачен мой кофе, и делаю несколько жадных глотков из высокого бокала. Кабелина, фыркает Марта, и остервенело комкает в руках салфетку. «А мне больше и добавить нечего. Я давно выпавшая в нерастворимый осадок, просто сижу и в ступоре полирую свой маникюр, пытаясь вытравить образ повзрослевшего Басова из сознания». Три с половиной года пошли ему на пользу. Он возмужал. Кажется, вытянулся еще на пару сантиметров и стал массивнее. Но в остальном остался тем же танком, который прет к своей цели, не заботясь о тех, кого перемалывают в пыль его смертоносные стальные гусеницы. «Скажи, мы обе думаем об одном и том же?» Нахмурилась Марта, чуть касаясь моих ледяных пальцев. «Случайности не случайные», протянула я. «Да из чего бы вдруг Басову околачиваться у нашего института, если он уже давно и безнадежно пустил корни в столице?» «Чертов паук!» «Так бы и взяла пинцет, а потом медленно, с чувством и расстановкой, принялась бы отрывать его мерзкие маленькие лапки», — зашипела подруга, принимаясь с ненавистью месить десертной ложкой в тарелке ни в чем не повинные пирожные. «Не растрачивай жизненную энергию на дураков, Марта!» «Ама — энергетический вампир. Вот он провернул гадость и с предвкушением теперь ждет от нас реакции, ручки потирает». «А вот и хрен ему!» — стукнула кулаком по столу Максимовская, и я ей улыбнулась. «Настрой верный, подруга. Не будем о мудаках?» «Не будем», — кивнула девушка. И мы тут же сменили тему, переключаясь то на учебу, то на приют, то на новый блокбастер, который только-только вышел на больших экранах. Мы болтали обо всем на свете и более не вспоминали Басова и Ама. Но если в глазах подруги я выглядела нерушимой скалой, то себя обмануть было сложнее. Внутренне я была подорвана почти так же, как это было три с половиной года назад, когда любимый человек хладнокровно вонзил мне нож в спину, а затем привел в квартиру, где в спальне был изображен мой портрет другую девушку. То, что травила меня не один месяц по его же наводке. А потом, несложно догадаться, что он делал с ней, стоило мне только покинуть их периметр. Меня трясло. Не знаю, как отсидела пары, вообще непонятно, как смогла внятно разговаривать, отвечать на поставленные вопросы и, в принципе, добраться домой. А там целый вечер корчить из себя девушку, которой все по барабану. Но ночью, Когда дверь в мою комнату закрылась и квартиру поглотила темнота, меня, наконец-то, прорвало. Нет, я больше не плакала, но тело колбасило так, что, казалось, к утру от меня ничего не останется. А во снах я с разбегу и со скалы прыгала в лживое, прошитое болью прошлое, где была я и он, где я думала, что есть мы, где меня заставили поверить, что я нужна, что важна, что любима, Наш маяк. Крики чаек, полароидные снимки, гирлянда на стенах и самые сладкие поцелуи на свете. Проснулась от того, что задыхаюсь, потому что все было так реально, будто бы я изобрела машину времени и снова перенеслась туда, где была обманчиво счастлива. И это было безумно страшное испытание для искалеченной души и еще слабой нервной системы. Мне, будто бы завязавшему наркоману, Насильно вкололи внутривенно дозу любимого наркотика, и вроде бы умом я понимаю, что он меня убьет, но в кумаре сна хочется еще и еще. Снова на дно, снова с ним, снова. Срываюсь с постели и несусь в душ. Встаю под ледяные капли и жду, когда же отпустят это жуткое наваждение. Ни звука не произношу, просто прокручиваю на репите то, как Басов меня предавал — «Забавы ради!» «В этом весь Ярослав. Надо лишь помнить о прошлом и никогда его не забывать». Но новый день готовит новое испытание для моей психики. На этот раз Басов прикатывает к конституту, уже вооруженный огромным букетом из белоснежных пионов. Что-то сладко мне вещает на своей пикап-волне, а я смотрю на него, и от ярости вижу не красивого парня, а уродливое чудовище». Потому что ничего не изменилось. Он как считал меня конченой дурой, так и считает. Ты — просто ничтожество, Басов. В этих словах заключены все оттенки моей боли. Я их пережила, отплакала, отскулила. Больше играть в себя я не позволю. Ухожу с высоко поднятой головой, но внутри настолько все разболтано, что я не выдерживаю и забиваюсь в ближайший закуток и набираю марту. Ты где? — Ушла в наше кафе, Ник. Я же говорила, что у меня будет окно. Хочу выпить кофе и подготовиться к практике у Мартыновой. А что такое? Басов опять нарисовался. И не один, а с трупами цветов. Вот же неугомонный и что хотел. — Ну, а как ты думаешь, Марта? — Вернись, я все прощу, — рассмеялась Максимовская. — Ага. «Но ты знаешь, я даже слегка удивилась, что он сходу не пригласил меня на свидание». Фыркнула я и закатила глаза. «Держу пари, он до сих пор думает, что я все та же кочка и вешалка». «Басов способен думать, я тебя умоляю. У него самомнение и эгоизм перекрывает это жизненно важное качество». «Я смеюсь, с Мартой мне всегда становится легче». «Да и что ты волнуешься? Он же тебе не собачий корм подарил, а всего лишь цветы. Так что свидание ему точно не светит. Расслабься, подруга!» «Ты не забыла?» — удивилась я, припоминая, как еще на первом курсе сказала Максимовской, что соглашусь дать шанс тому, кто вместо привычных виников подарит мне упаковку собачьего корма для приюта. «Да-да». «Ладно, ты меня успокоила». А теперь я побежала учиться, до встречи вечером, и отключилась. Но до самого конца учебного дня я ходила по институту и боялась собственной тени, несмотря на то, что Ама продефилировал мимо трижды, но ни разу даже взглядом меня не удостоил. Я ждала очередной гадости от этих двух пиявок, но ошиблась. Гадость меня поджидала лишь на следующий день. Зато какая, забористая махровая, отвратительная. Стоило мне только выйти из вуза в компании Марты и еще нескольких девчонок, как я практически сразу же напоролась взглядом на собственную фамилию. И не где-нибудь, а на рекламных билбордах. И не в единственном экземпляре, а сразу на трех носителях. «Клянусь, я убью его!» — прошептала я и сжала руки в кулаки, пока кто-то из девчонок охал, «Кто-то ахал, а кто-то завистливо тянул. Какая же ты счастливица, Вероничка!» «Ну точно! Куда орать от счастья?» «Истомина пошли со мной на свидание», — зачитала вслух содержимое рекламного щита Максимовская и в голос рассмеялась. «Не смешно, Марта», — огрызнулась я. «Да ладно тебе, подруга. Басов всегда отличался отменной фантазией». Когда он притащился к тебе всего лишь с букетом цветов, я уж было подумала, что он за эти годы растерял всю хватку. Но нет, все так же продолжает отжигать. «Поеду-ка я сегодня на общественном транспорте», — прошипела я. «Ну, прости», — приобняла меня Марта. «Я просто стараюсь приободрить тебя». «Больше так не делай», — пробубнила я. А затем в отчаянии вгляделась в чертовой рекламные щиты собственной фамилии, прикидывая, что может потребовать от меня басов взамен того, чтобы убрать это безобразие. Хрен ему с маслом, а лучше без. Никогда и ничего у него не попрошу. Хоть на лбу себе пусть этот же призыв наколет, плевать. Вот только поездка домой тоже не закончилась гладко. А главный поставщик гадостей в моей жизни фонтанировал сегодня как никогда. Да, вычислил, где я живу, и караулил меня у подъезда. Вот только в этот раз он поджидал меня не с букетом, а кое с чем позабористее. Я тут же вопросительно зыркнула на Максимовскую, но та сразу подняла руки в защитном жесте. «Я ничего ему не говорила, клянусь нашей дружбой, Ника. Я не знаю, как он пронюхал». «Марта!» — почти зарычала я. «Да не знаю я!» и подбородок ее задрожал. А я увидела, сколько паники плещется в глазах лучшей подруги. Нет, не могла она сказать. «Ладно». Тут же понизила я градус своего давления. «Иди домой, а я пока его тут размотаю». «Ты уверена?» «Более чем». Кивнула я и смело встретилась через лобовое стекло с самоуверенным шоколадным взглядом своего персонального проклятия. Марта припарковала автомобиль ободряюще сжала мою кисть, и мы обе покинули салон. Подруга с пренебрежением, поглядывая на Басова, вошла в дом. А я осталась стоять на месте, привалившись задницей к пассажирской двери. «Привет, Вероника!» — сделал ко мне шаг ближе Ярослав. «Ну, привет!» — тяжко вздохнула я и сложила руки на груди, чтобы скрыть то, как они дрожат. «Ты не оценила цветы, и я приволок вот это...» И парень поставил передо мной килограммовый пакет корма для собак класса премиум, повязанный алым бантом. «Как ты узнал?» — вопросительно приподняла я бровь и хмыкнула. «Честно?» — подслушивал. Выдал Басов и так заразительно улыбнулся, что мне отчаянно захотелось пересчитать бетонной плитой ему все зубы. «Ну, допустим...» — пожала я плечами. «Только вот я искренне не пойму, на что ты надеешься?» «Я уже ни на что не надеюсь, но мы выросли из Томина. Разве нельзя хотя бы просто поговорить? Я бы правда хотел сказать, как мне жаль. Еще шаг ближе, и меня коротит от ярости. Но я сдерживаю себя из последних сил. Но, черт возьми, как же мне хочется прописать по этому халеному самодовольному лицу смачную оплеуху. М -м -м. А тебе действительно жаль, Ярослав?» Мой голос звучит холодно и отстраненно, но я чувствую, как отчаянно захлебывается за ребрами мое сердце. Бедное, снова оно страдает из-за этого чудовища. Да? Улыбаюсь. Ну какой забавный персонаж. Ну что же ты тогда не позвонил мне за все это время ни разу и не извинился за то, что повел себя тогда, три с половиной года назад, как свинья, а? Вероника. Еще шаг ближе, почти невыносимо. Ой, наверное, некогда было, да? Зато сейчас у меня полно времени. Вот он, я и готов все исправить. Пойдешь со мной в ресторан. Как все просто у человека, да? Ну ладно, я тоже научилась играть в эти жестокие игры. В ресторан пойду, рублю я и вижу, как слетает с басова маска внешней невозмутимости. Правда? Его лицо вытягивается, а сам он прищуривается на один глаз, выискивая фальшь в моих словах. «Ну, а что не сходить? Рестораны я люблю». Миролюбиво растягиваю губы в улыбке. «О, супер! Ам... тогда, может быть, сегодня в семь?» «Завтра в восемь». «Ладно». Он делает последний шаг ближе и замирает в полуметре от меня. Дуновение ветерка доносят до меня его запах, И у меня со свистом вышибает один из предохранителей на моей выдержке. «Что улыбаешься? Говори, какой ресторан?» «Я заеду за тобой». «Ну уж это перебор, знаешь ли». «Ладно», — называет место. «Я киваю, а затем лезу в свою сумку и нахожу в ней визитку собачьего приюта. Отвези корм сюда, пожалуйста». «Окей». «Расходимся. До подъезда иду на ватных ногах». Кровь кипит от адреналина. Уши закладывает от собственной смелости и дерзости. Но что я творю? Скрываюсь за входной дверью и в приваливаюсь к ней, устало зажмуриваясь. А через пару секунд выдыхаю. Что ж, пора согласиться на свидание с Янковским. Да и ему полезно прогуляться по горящим углям, ведь он такой же мудак, как и Басов. Сколько девочек на потоке из-за него плакали? Овер дофига. «Ну вот и отлично. Выгулю двух дебилов, себя порадую».